Вместе с ними валится в воду вёсла. Всё это происходит в течение одной, много двух минут. И быстрое течение свободно подхватывает и несёт куда-то вниз по Дунаю понтон, издырявленный пулями и наполненный телами убитых и раненых. Тамара стоит и смотрит во все глаза. Сердце её заколонуло, дыхание спирается в груди. В горле судорога какая-то. Всё существо её преисполнено одним ощущением ужаса и щемящей жалости к этим беспомощно и молча погибающим на её глазах людям. Эти чёрные железные понтоны кажутся ей какими-то большими гробами, поплывающими куда-то в пространство, в безвестную могилу. Она простирает руку к реке, к другим плывущим мимо платамов и пантонов, ещё наполненным людьми, указывает им на погибающих и кричит во весь голос: "Спасите! Помогите вон тем, вон там, там, помогите им! Тонут!" Но чёрные гробы плывут себе мимо по своему назначению, им некогда спасать гибнущих братьев. Надо самим спешить к тому берегу, на подмогу к изнемогающим в борьбе товарищам первого десанта. А тот несчастный, издырявленный и опустелый пантон, меж тем плывёт себе, всё более и более погружаясь в воду, которая струями вливается в него сквозь пробоины. Плывёт, кружась по воле прихотливого течения, и наконец тихо тонет, тонет и исчезает. И на поверхности реки не остаётся никаких следов только что совершившейся катастрофы. Эта поверхность то и дело ребится только фонтанчиками и снопиками брызг от шлёпающихся в неё турецких пуль, да и иногда шипящая граната, падая в воду, поднимает целый столб водяной пыли. Страшно, холодно. Какая ужасная могила. Сестра, а сестра, да что это с вами? Стал дняк нашёл, что ли? Кричу, кричу ей, а она хоть бы что. Раздался подле Тамары ласковый голос сестры Степаниды, которая, подбежав к ней, стала слегка подталкивать её в плечо, стараясь вывести девушку из овладевшего ею оцепенения. Да очнитесь же наконец. Чего это вы в самом деле? Пушек испугались, что ли?» Тамара, с растерянными от ужаса глазами, молча указала ей рукой на новый, подхваченный течением и уже тонущий понтон. «Там люди, люди есть!» С усилием проговорила она с каким-то странным, точно бы сдавленным голосом, и вдруг разрыдалась, припав на плечо Степаниды. «Ну вот, ну что же то!» «Тамарушка, да что вы! Господь с вами! Чего это?» В недоумении спрашивала та, поддерживая девушку в своих объятиях. Тамара продолжала рыдать, конвульсивно вздрагивая грудью и плечами. «Ну, полноте нервничать!» — внушительно заговорила наконец Степанида с дружеской строгостью. «Не место и не время! Эдак-то вместо раненых да с вами еще придется возиться!» Перестаньте, милая, нехорошо. Ну какая же вы сестра после этого? Спрячьте ваши нервы в карман, утрите слёзы и пойдёмте дело делать. Начальница и то уж спрашивала, где вы? Нас с вами на передовой пункт назначили. Идёмте, или вы в самом деле боитесь? Последнее слово оцарапнуло самолюбие Тамары. Она словно бы очнулась, Глубоко вздохнула всей грудью, как дышится всегда после рыданий, и энергично подняла голову. "Я боюсь говорить и вы. Боже избавь", возбуждённо сказала она, стараясь преодолеть самоё себя и подавить свои слёзы. "Нет, я так. Это это сейчас пройдёт. Это от того, что я в первый раз ещё вижу, как погибают люди. Это ужасно, но я Я сейчас возьму себя в руки. Вы увидите. Голубушка, простите меня, не сердитесь. Мне осовенно. Эти слёзы. Ах, теперь глоток воды и всё прошло бы. Пойдёмте.